Грета и Герта. Сегодня вечером поле боя должно было остаться за второй. Бар Капулат располагался в душном подвале в доме номер 63 по бульвару Сен-Мишель. Там вот уже несколько месяцев собирались левые со всей Европы. Многие немцы, некоторые из Лейпцигской группы, как, например, Вилли Хардок. Поздно вечером в баре царил полумрак, казалось, что ты в катакомбах. Все были тут и нетерпеливые, и суровые, и жесткие, и сторонники прямого действия, и доверчивые. Горящие глаза, напряженные лица, новости полушепотом. Андре Бретон решил вступить в компартию. А вот что пишут в передовице сегодняшней правды. Сигареты выкуриваются за сигареты, одни цитируют Маркса, другие Троцкого. Столкновение идей. отречение от идей, теоретизирование, полемика. Герта не участвовала в идеологических спорах, сидела в стороне, погрузившись в свои мысли. Смысл дискуссии доходил до неё не всегда. Герта пришла сюда потому, что была еврейкой и антифашисткой, и, может быть, отчасти из гордости. Так что не слишком уютно чувствовала себя в атмосфере аксиом, цитат, проклятий. рассуждении о диалектическом и историческом материализме. В голове крутились другие слова, те, что она услышала этим утром у вокзала Аустерлиц. Слова, которые иногда удавалось забыть, но в самый неожиданный момент они всё равно всплывали снова и снова резали будто пилой по живому. Je te connais. Je sais que tu es. Я тебя узнал. «Я знаю, кто ты!» Третье. Она задумчиво брела позади, стараясь быть как можно незаметнее. Руфь настояла, пришлось ее сопровождать. Свет пробивался сквозь кроны Люксембургского сада и казалось, будто гуляешь под гигантским стеклянным сводом. Самое, что ни на есть, литературная прогулка. Герои из скольких книг устраивали здесь променад по воле авторов. Вдруг Руфь, она была в пальто цвета граната, остановилась под конским каштаном, прислонилась к стволу и улыбнулась. Щёлк. У неё определённо талант модели. Её профиль навевает воспоминание о классической живописи. Над головой Руфи узкий кусок неба, похожий на челюсть антилопы. Щёлк. Вот она уже идет дальше, подняв воротник. Делает три шага и оборачивается, насмешливо глядя в объектив и чуть склонив голову на бок. Щелк. Вот бюсты великих. Флабер, Бадлер, Верлен. Руфи бровью не ведет. Но бюсту Шопена слегка поклонилась. Щелк. Солнечный свет совсем как на картине струится сквозь верхние ветви деревьев, Под ногами хрустит гравий главной аллеи. Французы вечно стремятся упорядочить пространство: понаставить везде заборов, решёток, проложить дорожки в чистом поле. Вот Руф присела у пруда, окунула пальцы и шутя плеснула водой в сторону фотографа. Щёлк. Герта наблюдала молча, будто происходящее её совсем не касалось. В конце концов она только потому и пришла, что подруга не вполне доверяла Венгру. Но и Герту завораживала эта игра. Она никогда не интересовалась фотографией, но угадывать невидимые движения ума и собирающую мизансцену для каждого кадра показалось увлекательным. Всё равно что охотиться. Камера Leica была компактной и лёгкой, с затвором-шторкой, большим диапазоном выдержек и двухлинзовым объективом. «Только что выкупил ее из ломбарда», — с улыбкой объяснил Венгер, не выпуская изо рта сигарету. Звали его Эндрэ Фридман. Глаза черные, чернющие, спаниэльи, на левой брови крошечный шрам полумесяцем, свитер с высоким завернутым воротом, сам импозантный, как киноактер, с легкой презрительной гримасой, угадывающейся в уголках губ. Это моя невеста, пошутил он, поглаживая камеру. Жить без неё не могу. Пришёл он на встречу с приятелем, поляком, Давидом Шеймуром, тоже фотографом и тоже евреем. Тот был худ и застенчив, носил интеллигентские очки и отзывался на прозвище Чим. Похоже было, что они с Эндри давние друзья. Из тех, кто, когда пошла плохая масть, молча ставит на стол стакан и не жалуется, что бы ни случилось. Почти как у Герты с Руфью, но немного по-другому. У мужчин всегда все иначе. На обратном пути в латинский квартал разговорились о жизни, о том, кто откуда родом, как попали сюда, о судьбе беженца. Но в каких декорациях? Париж, Сентябрь, Высокие Платаны. Время, летящее стрелой, когда ты молод или далеко от дома, например, тут, на Рюшерше меди, где звуки аккордеона словно краснопёрые рыбки скользят над тротуарами. Герта уже успела разобраться в ситуации. Она шла рядом с Эндре, как будто так и надо. Им легко было попадать в ногу. Они не сталкивались, не сбивались, но всё же соблюдали дистанцию. Герта неторопливо затягивалась сигаретой и говорила, не глядя Эндрю в глаза, однако пристально его изучая. Фотограф показался ей немного самодовольным, красивым, амбициозным, иногда слишком предсказуемым, впрочем, как и все. Соблазнительным, но в то же время довольно вульгарным, недостаточно утончённым, невоспитанным. И как раз когда они шли через дорогу к каналу Сен-Мартен, Его дерзкая рука просочилась герти под свитер и коснулась талии. Всего на долю секунды, но хватило и этого. Обожгло как спичкой. Первая реакция — оборона. Что о себе вообразил этот венгр? Она резко повернулась, готовая наговорить гадости, и глаза гневно сверкали, будто зеленые угли. Эндр лишь слегка улыбнулся, искренне и беспомощно, почти застенчиво. как ребёнок, которого поймали на шалости. Во взгляде у него мелькнуло что-то такое, какая-то обаятельная неуверенность. Его желание понравиться было так очевидно, что Герта вдруг ощутовалась почти как в детстве, когда её бывало отругают ни за что, и она сидит на крыльце, изо всех сил стараясь не плакать. Осторожно, подумала она. Осторожно, осторожно. Сеанс фотосъёмки вышел как минимум познавательным. Эндри и Чим говорили о фотографии, как будто речь шла о миссии тайного общества, о новой секте эзотерического иудаизма, чьи интересы простираются от митингов в поддержку Троцкого в Копенгагене до европейского турне американских комиков Лорела и Харди, которых Эндри недавно снимал. Герти этот способ заработка показался интересным. Не думаю, что всё так радужно поспешил он её разочаровать. Конкуренция слишком велика. Половина беженцев в Париже фотографы или мечтают стать фотографами. О секретах печати, о 35-миллиметровой плёнке, о размере диафрагмы, о ручной сушке и глянцевателях Эндре говорил словно о ключах, открывающих дверь в новую вселенную. Герта слушала и запоминала. Ей нравилось узнавать новое. До конца дня они так и бродили от площади к площади, По пути, заходя в кафе, переживаем мгновение, когда слова ещё мало значат и всё происходит легко. Руки Эндрю сложены лодочкой, чтобы защитить от ветра огонёк сигареты. Смуглые, надёжные руки. Манера Герты ходить, уставившись под ноги, улыбаясь и повернувшись чуть-чуть влево, как будто давая ему место рядом с собой. Руф тоже улыбалась, но по-другому. чуть грустно и смиренно уступая главную дорогу подруге и будто говоря про себя, «Надо же, вот тебе и тихоня». Но на самом деле она так не думала. Их женское соперничество всегда было не более чем игрой. Она шла позади, занимая разговором поляка. Такова была ее роль в этот вечер. И Руфь прекрасно справлялась. «Сегодня я постараюсь для тебя, завтра ты для меня». Ким глядел на неё со смесью восхищения и снисходительности, как смотрят мужчины на заведомо недоступных им женщин. Каждый по-своему ощущал влияние луны, показавшейся на краешке неба. Ярко сияющей луны, похожей на жизнь, полную скрытых до поры возможностей, математических случайностей, жизнь, в которой царит принцип неопределённости. А где-то вдали На ночной площади разноцветные фонари, патефонная музыка. Они поужинали в четвёртом в ресторане, куда их привёл Эндра, в зале с маленькими столиками, накрытыми скатертями в красно-белую клетку. Заказали что подешевле: пшеничный хлеб, сыр и белое вино. Чим указал на один из столиков в глубине зала, к которому то и дело кто-то подходил. Центром притяжения был, по-видимому, высокий тип в вязаной шапочке с чем-то вроде шахтёрского фонаря на лбу. Это Манрей, сказал Чим. Вокруг него всегда полно писателей. А вон тот рядом с ним в галстуке с худощавым лицом Джеймс Джойс. С приветом, парень. Ирландец. Когда напьётся, стоит его послушать. После этого Чим указательным пальцем вернул на переносицу с полши ры очки и снова замолчал. Он обычно помалкивал, но если уж и раскрывал рот, трезвый или пьяный, всегда говорил как будто что-то очень личное, тихим голосом, словно бы себе за пазуху. Герта сразу почувствовала к нему симпатию. Чем показался ей застенчивым и очень образованным, как учёный толмудист. Пластинка голосом Джозефины Бейкер пела "G de Amour", и песня навевала воспоминания о бузких тёмных улицах. извилистых, как угри. Разговоры плавали и тонули в клубах сигаретного дыма, обстановка располагала к откровенности. В беседе вероводил Эндре, сыпал словами, словно пытаясь соорудить из них мост между собеседниками. Говорил горячо, самоуверенно, иногда замолкал, чтобы затянуться сигаретой, и тут же принимался что-то рассказывать снова. Они с другом в Париже больше года, сообщил он, пытаются пробиться, как-то выживают за счёт рекламной съёмки и случайных заработков. Чим сотрудничал с журналом Rigard французской компартии, а Эндре перебивался отдельными заказами от разных агентств. Важно было иметь друзей. У Эндре они были. И в центральном агентстве, и в англо-континентальном, люди из венгерской диаспоры, эмигранты вроде Гюга Блока, надёжного парня если допустить, что на венгров вообще можно положиться. Фотограф шутил, улыбался, говорил, не умолкая. Иногда посматривал в глубину зала, но потом снова оборачивался к Герте, заглядывая ей в самую душу. «Вот мои верительные грамоты», — как бы говорил он. Девушка слушала его задумчиво, слегка склонив голову. В ее глазах не было легкомысленных обещаний. В них проглядывало нечто суровое, Осуждающая, словно Герта сравнивала только что услышанное с чем-то слышенным давно, и приходила к не самым утешительным выводам. Эндр казалось, что глаза у неё удивительно ясные, цвета оливкового масла с зелёными и фиолетовыми прожилками, как те цветы, которые в детстве он видел на городских клумбах в Будапеште. Хотелось быть с ней откровенным, и он продолжал рассказывать. Ассоциация революционных писателей и художников тоже иногда их выручала. солидарность беженцев. Именно на собраниях ассоциации они познакомились с Анри Картье-Брессоном, высоким аристократичным норманнцем отчасти сюрреалистом, и стали вместе печатать фотографии и промывать свежеотпечатанные снимки в беде у него на квартире. Если на тебя навесит ярлык фотографа-сюрреалиста, пиши про Пала, сказал Эндер на своём ломаном, но старательном французском. Заказов не получу. превратишься в аранжерейный цветок но если скажешь что ты фоторепортёр весь мир твой он не ждал прямых вопросов чтобы рассказать о своей жизни а был весьма устремлён вовне это ки говоронс эмоциями через край герт он показался совсем юным на глаз она дала ему 24-25 на самом деле ему едва исполнилось 20 И он до сих пор был наивен, как все мальчишки, играющие в героев, преувеличивал и приукрашивал собственные подвиги. Но оратором Эндра был гениальным. Стоило ему раскрыть рот, и все вокруг замирали. Как, например, когда он рассказывал о беспорядках в день вступления в должность правительства Доладье. Герта и Рув прекрасно помнят эти события. 6 февраля льёт дождь. Фашисты созвали грандиозную манифестацию напротив Бурбонского дворца, и левые в ответ организовали несколько контр-манифестаций. Результат — уличные бои. На машине Гюга я добрался до Тур-Ля-Рен, а потом пешком до Пляс-де-Ля-Конкорд. Оттуда хотел по мосту дойти до Национальной ассамблеи. Эндр перешел на немецкий, которым владел гораздо лучше. Он сложил руки на груди и оперся о стол локтями. Там было сотни две конных полицейских в колонне по пять. Перейти на ту сторону было невозможно, но тогда люди окружили какой-то пассажирский автобус, и тут-то всё и началось. Вспыхнул огонь, полетели камни, зазвенели стёкла, рукопашная между фашистами из Action Française, из Genès Patriot и нашими. Ночью того хуже. Не осталось ни одного целого фонаря. Свет только от факелов и костров. поднося сигарету к губам, Эндри пристально смотрел на Герту. В его голосе звучала не только горячность, были тут и хвастовство, и азарт, и мужское честолюбие, всё, что заставляет взрослых мужчин по-детски корчить из себя киношных ковбоев. Всё в дыму, а тут ещё и дочь. Мы знали, что банопартисты сумели подойти очень близко к бурбонскому дворцу, так что перегруппировались, чтобы преградить им дорогу. Но полиция начала стрелять с моста. Несколько снайперов сидели на конских каштанах на Тур-Ля-Рен. Настоящая бойня, 17 убитых и больше тысячи раненых. Эндрю выдохнул дым. И хуже всего, добавил он, что я не смог сделать ни единого кадра. Света не хватило. Герта внимательно на него смотрела, облокотившись о стол и уперев в ладонь подбородок. Бориса Тальхайма в тот день задержали и отправили обратно в Берлин, как и многих других товарищей. Социалисты и коммунисты не уставали поливать друг друга грязью, доходило до стычек. Её другу Виллихарду ку разбили голову и сломали ключицу. Все кафе на левом берегу превратились в импровизированные лазареты, а у этого самовлюблённого венгра главная трагедия в том, что он чёртову фотографию не смог сделать. Ну-ну. Чим наблюдал за ней сквозь толстые стекла очков, за которыми глаза казались крошечными, и Герта знала, что поляк читает ее мысли и, скорее всего, не согласен с ней. Казалось, в глубине его зрачков светится убежденность в том, что никто не имеет права никого судить. Знает ли она хоть что-то об Эндре? Может ли влезть ему в голову? Или они ходили вместе в школу? Или она сидела когда-нибудь с ним до рассвета на заднем крыльце, гладя кошку, чтобы не слышать, как скандалят родители после того, как отец проиграл в карты всю месячную зарплату? Нет, разумеется, Герта ничего не знала ни о его жизни, ни о том, как живется в рабочих кварталах Пешта. Откуда ей было знать? Когда Эндре было 17 лет, после беспорядков на цепном мосту, двое корпулентных господ в котелках пришли за ним домой. В полицейском управлении главный комиссар Петр Хайм сломал ему четыре ребра, не переставая насвистывать пятую симфонию Бетховена. Первый прямой в челюсть Эндр встретил своей обычной циничной ухмылкой. Комиссар в ответ пнул его ногой в пах. В этот раз парень не улыбнулся, но посмотрел на комиссара со всем презрением, на какой был способен. Удары сыпались один за другим, пока Эндр не потерял сознание. Несколько дней он провел в коме. Через две недели Эндра все же выпустили. Его мать Юлия купила ему две рубахи, пиджак, ботинки для горного туризма на двойной подошве, две пары шаровар, словом, все обмундирование беженца и посадила 17-летнего сына в поезд. С тех пор дома у него не было. Что Герта могла знать обо всем этом? казалось, говорили глаза Чима, внимательно следившие за девушкой из-за круглых стекол. Казалось бы, между парнями вроде Чима и Эндры приятельских отношений быть попросту не может, однако они поддерживали друг друга, как две планеты в космическом пространстве. «Да чего же разные?» — подумала Герта. Чим прекрасно говорил по-французски, казался серьезным, как философ или шахматист, По паре брошенных им реплик Герта могла судить, что, чем убеждённый атеист, однако еврейство проявлялось в нём как и в ней особой тоской. А Эндре, похоже, не желал усложнять себе жизнь национальным вопросом. Он усложнял её, судя по всему, чем-то другим, тем, чем её обычно усложняют мужчины. Всё началось с того, что некий высокий усатый тип обратился к Руфи не то чтобы грубо, скорее с галантностью, правда, изрядно приправленной алкоголем. В общем, ничего особенного, ничего такого, с чем женщина не смогла бы справиться сама, без скандала поставив французика на место. Но Эндре не дал ей времени ответить, он вскочил, отбросив стул так резко, что все посетители обернулись. Локти в стороны, мышцы напряжены. "Успокойся", сказал чим тоже, вставая и снимая очки на случай, если придётся драться. К счастью, не пришлось. Типлеш поднял левую руку, показывая, что сдаётся и просит прощения. Вежливый француз, хоть и пьяный, или не желающий нарываться в этот вечер на неприятности. Однако друзьям-фотографам, похоже, оказываться в такой ситуации было не впервые, отметила Герта. Она была уверена, что ни однажды дело решалось совсем иначе. Это было сразу видно. Есть мужчины, у которых Внутри с рождения специальная пружина взведённая на драке. Возможно, помимо воли инстинкт заставляет их бросаться в бой при любом удобном случае. Похоже, что венгер был как раз из таких. Ярый борец за справедливость, привыкший покорять сердца женщин неизменным арсеналом странствующего рыцаря, с опасной склонностью к дуэлям перед предпоследней рюмкой. В остальном Эндре был или старался казаться легкомысленным и ветреным как в жизни, так и в работе. Он обладал исключительным чувством юмора. Ему было легко смеяться и над собой, и над своими дурацкими поступками, как, например, когда он за один день спустил весь аванс, выданный центральным агентством, и пришлось закладывать камеру Плаубель, чтобы оплатить гостиницу. Или когда испортил лейку, пытаясь снимать ею под водой Средиземного моря, делая репортаж из Сент-Тропе для братьев Штайниц, Их агентство вскорости разорилось, и Эндри гордо заявлял, что погубил их он. Беззаботная, типично венгерская манера Эндри шутить над собственными промахами сразу же располагала к нему собеседников. Он мог запросто прикинуться циничным, достаточно было скупой усмешки, способной выразить всё, что угодно. А вдобавок пожать плечами, будто ему абсолютно безразлично, кого снимать. большевика-революционера или богачей, развлекающихся на самом шикарном курорте Ривьер. Это двурушничество, как ни странно, не было Герте так уж неприятно. В конце концов, ей нравились дорогие духи и ночи под луной с шампанским. Герта не смогла бы сказать, что её настораживало в этом Венгрии, вопросительно глядящим на неё, обхватив ладонью одной руки локоть другой и сжимая между пальцами сигарету. Но что-то такое было Эндрю Фридман казалось был из тех, кто всегда приземляется на ноги как кошка. Он мог провалить задание, не потеряв доверия начальства, мог ехать в немецком поезде без визы в паспорте, с невозмутимым видом показывать контролёру счёт из ресторана вместо документов, и всё ему сходило с рук. Одной из двух: или он большой лавкач, или у него дар всегда склонять чашу весов в свою сторону. Ни то, ни другое, если вдуматься, не обнадеживало. «Знаешь, что такое быть везучим?» — спросил Эндро, глядя девушке прямо в глаза. «Быть везучим — это оказаться в берлинской пивной как раз в тот момент, когда нацист замахнулся, чтобы проломить череп сапожнику-еврею, а ты как раз не сапожник, а фотограф, и у тебя есть время достать камеру. Везение — это что-то, что ты носишь на подошвах ботинок». Или оно есть у тебя или нет? Герта вспомнила о своей звезде. У меня есть, подумала она. Эндред кинул волосы с алба и ещё раз рассеянно глянул в глубину зала. Иногда он будто уплывал куда-то. Все мы почему-то тоскуем по дому, по улице, где в детстве играли, по паре старых лыж, по ботинкам, в которых ходили в школу, по книге, по которой учились читать. по голосу, торопящему нас допить, наконец, этот несчастный стакан молока, по швейной мастерской на заднем дворе, по скрипу педалей. Родин не существует. Это выдумка. Существует место, где мы когда-то были счастливы. Герта заметила, что Эндро иногда уходит туда. Он говорил со всеми, хвастался, улыбался, курил, но вдруг взгляд его менялся. И вот Эндра уже был далеко. Очень далеко. Ты в конце концов окажешься с ним в постели, предрекла Руй, когда на рассвете они добрались до дома. Ни за что, ответила Герта.